Глава двадцать седьмая. Шестнадцать тридцать. Адвокатское бюро Кита Бельмонта. Третья авеню. Север. Дэниел Эбот приходил к Киту домой. Позвонила жена Кита и сообщила об этом. Она была обеспокоена, потому что старик показался ей слишком возбужденным. Сожалела, что сказала Эбату, где найти Кита. Он наверняка подумал, что она жалуется на то, что Кит перерабатывает, что работает без выходных. Скорее всего, Эбот притворился, что сочувствует. Но на самом деле ему было плевать. Ему было плевать, где найти Кита. Главное — найти. Кит услышал его в лобби. Марта попыталась с ним поздороваться, но он ее проигнорировал. Вместо этого он двинулся мимо нее, тяжело шагая по деревянным полам, и возник у двери Кита. «Мистер Эбботт?» Кит поднялся со своего места. Все в порядке?» Эбботт захлопнул дверь у себя за спиной. «Конечно, не в порядке. Ты что, с ума сошел? Кит устало выдохнул и показал жестом на стуле перед своим столом. «Пожалуйста, садитесь. Давайте поговорим о том, что происходит». Еле сдерживаясь, Эббот пересек комнату и сел. Кит тоже сел и ждал, когда старик заговорит. Он никогда еще не чувствовал себя таким усталым. «Сегодня ко мне в дом снова приходила полиция». Кит сжал губы. и коротко кивнул. Они так и будут появляться время от времени, пока не закроют дело. Они отвечают за то, чтобы найти Селлу и человека, убившего Бена и ее мать. Как бы это ни было неприятно, иногда полезно перепроверять информацию по нескольку раз. Мы все хотим справедливости для Бена и скорейшего возвращения Селлы. Он должен был знать, что это случится. Он что думал? что законы на него не распространяются, что шаги, которые необходимо предпринять для успешного расследования, к нему не относятся. Кита охватила ярость, но он погасил ее. Он не мог себе позволить потерять контроль. «Не пари чушь, Бельмонт. Мы оба знаем, что они в итоге обнаружат. И скоро они знают про сестру». Страх переселил гнев. Кит был так же виновен во всем этом, как и сидящий перед ним старик. «Черт, это нехорошо, но...» «А ты думал, они не раскопают?» Взревел Эббот, не дав ему договорить. «Ради бога, этим и должно было кончиться! Если бы все пошло наперекосяк, а все пошло наперекосяк! И еще как!» «Мистер Эббот», — заговорил Кит. Я хочу, чтобы вы сохраняли спокойствие и отстраненность по поводу этого аспекта ситуации. Я совсем справлюсь. Ты справишься? – скричал Эббот. Так же, как ты справился со всем остальным, мой сын мертв, идиот. Моя внучка, Бог знает где, с этой безумной женщиной. Мы понятия не имеем, что она собирается делать дальше. Как ты предлагаешь справиться с этим? С того момента, как Кит узнал о смерти Бена, он чувствовал, что, скорее всего, этим все кончится. Он также знал, что раз начав, не сможет остановиться. Боюсь, единственное, что мы можем сейчас сделать, это минимизировать ущерб, постараться контролировать последствия. Я с самого начала должен был лично взять все под контроль, но я положился на тебя. «Очевидно, зря!» эбот встал. «И помни, это ты допустил, чтобы все это случилось!» И старик так же стремительно вышел из кабинета, как незадолго до этого стремительно ворвался в него. Бессмысленно говорить ему то, что Кит знал наверняка. «Это только начало».